Идеология. Не менее важно разобраться в идеологических предпочтениях украинского общества. В качестве примера разберем постоянное мониторинговое исследование «Идеологические маркеры» за 2010 год социологической группы «Рейтинг». приступая к анализу идеологического измерения постукраины нужно всегда помнить что с 2014 года правящей а с две года рукопожатной легальной модный и карьерно выгодной была идеология евронационализма определение евронационализм евронационализм это идеология альянса националистов и евроинтеграторов основан на Ненависти к совкам, сепарам, русским и России. Желание угнетать идеологически неправильных местных жителей. Системном финансировании извне. Идеи фикс об участии в будущем демонтаже России вместе с Западом. Низком культурном и образовательном уровне жителей. Языковой вопрос. Союз с Россией и Черноморский флот. Сторонников. 45% и противников, 47% придания русскому языку статуса государственного, примерно одинаковое количество. При этом на Донбассе 95% за и 3% против. На Западе ситуация зеркальная, 6% за, при 78% против. На Юге давляют сторонники, 69%, однако просматривается серьезное ядро противников, 26 На Востоке 62 — 62% за, при 25% против. Цифры показывают, насколько политизирован языковой вопрос. Еще в 1994 году Леонид Кучма шел на выборы под флагами языкового и культурного равноправия. От выборов к выборам вопрос языка поднимали, желая получить политические бонусы, но после выборов его убирали в долгий ящик до следующих выборов. Политики Юго-Востока думали, что открыли секрет проведения универсальной предвыборной кампании. Не менее остро проявляются внешнеполитические противоречия. 45% жителей Украины поддерживают создание общего государства с Россией при 46% против. Однако на Донбассе сторонников 84%, на юге 62%, на востоке 49%. При этом просматривается ядро радикальных противников, ответ однозначно нет, на востоке 14% и на юге 19%. На севере, куда исследователи относят и Киев, и на западе доминируют радикальные противники Союза с Россией, 45 и 68% соответственно. В данных цифрах интересно то, что в реальной политической повестке Украины вопрос создания единого, или хотя бы союзного государства, как с Беларусью, никогда не стоял. Следовательно, сторонники отталкивались от собственных представлений, которые были фактически нелегальны в официальной политике. Можно утверждать, что данная категория граждан поддержала бы любые формы интеграции с Россией. Показательно и отношение к размещению Черноморского флота России. Идею сохранить его в Крыму поддерживали 45%, при 41% против. При этом на юге сторонников было 74%, а на Донбассе 86%. Принцип номер четырнадцать. Политическое языкознание и евронационализм. Украинских политиков с юго-востока Новороссии погубил языковой вопрос. Обществу Украины, начиная с середины 1990-х, когда немного оправилась от гиперинфляции, ценового шока и рэкета, постоянно сигнализировало политической элите «решите языковой вопрос». Вопрос русского языка оказался шире, чем практическое удобство. Во-первых, города Новороссии на уровне культуры, научных связей, и производств были завязаны на русский язык как мировой. Вопрос языка Являлся вопросом сохранения уровня цивилизации, который выражается в достижениях науки и техники, изобретениях и произведениях искусства мирового уровня. Во-вторых, двуязычность Украины была естественна, как и федеративность. Имелась территория, где 90% говорили на русском, и территория, где для 90% родным был украинский. Эти территории несоразмерны, потому что по населению одна русскоязычная Донецкая область равнялась самой украиноязычной Галиции – Три области. Вопрос статуса русского языка был вопросом равноправия. Языковой вопрос долгие годы оставался маркером на национализм. С президентских выборов 1994 года стал политический вопрос о русском языке. Однако Леонид Кучма, пообещавший статус русскому языку, не спешил выполнять данное обещание. В дальнейшем усложнилась традиция. Политики Юго-Востока обещали разобраться с несправедливостью, но откладывали это до следующих выборов. Эта простейшая политтехнология считалась универсальной и безотказной, как автомат Калашникова. Хотя нельзя сказать, что усиливался украинский язык. Литература мельчала. Музыка была первосортной, потому что высший сорт уезжал в Москву. Наука и образование на мове откровенно деградировали. Но не потому, что украинский язык ущербный. Просто приходилось все переводить с русского и обратно, из-за чего вымывалось содержание. Единственная сфера, где украинский язык действительно агрессивно вытеснял русский — госуправление. Поэтому языковое сопротивление проходило и на городском уровне. Так, в Харькове еще в 1990-х годах с помощью городского референдума и решения Горсовета определили русский как язык делопроизводства и образования. В Крыму пользовались тем, что в республиканской конституции зафиксировано три языча – русский, украинский и крымско-татарский. Одновременно вокруг языка разворачивался иной политический дискурс – антиколониальный. так как Украина была колонией России и Москва всегда угнетала, русский язык не просто язык, а имперский инструмент угнетения. Именно так ставил вопрос евронационализм, который в условиях идеологического вакуума заполнял пустоты в головах политиков, чиновников и коммерсантов. Следовательно, носители русского языка являются либо угнетенными жертвами, либо угнетателями. в идеологии евронационализма вопрос о статусе русского языка вопрос неравноправия справедливости и доступа к мировой культуре а вопрос лояльности к украине если ты угнетаемая жертва признай себя таковой и переучивайся если ты угнетатель с тобой иной разговор на уровне схемы с языком становится понятно как общество украины вступило в фазу ненормальности Языковой вопрос, подобно земельному, уже более ста лет на повестке дня. И еще ни одной власти не удалось его решить гармонично, ни русификатором, ни украинизатором. России предстоит это сделать на пост Украине и не в одиночку, а в сопровождении истерики Запада о русификации и нарушении прав носителей украинского языка. Придется устанавливать языковое равноправие, стиснув зубы. потому что язык до Киева доведет. Вступление в НАТО Несмотря на то, что евроатлантическая интеграция, в отличие от евразийской и союзной, была легальной и рукопожатной политикой, ее сторонников оказалось значительно меньше. Так, против вступления в НАТО высказывались 64%, из них 45% ядро однозначно против. Поддержала эту идею 26%, ядро — 15%. На Донбассе против выступило 94%, ядро — 84%. На юге — 84%, ядро — 62%. На востоке — 74%, ядро — 47%. Даже на западе ядро сторонников было 35%, всего за НАТО — 62%. При ядре противников 18%, всего против 30%. В Киеве и окрестностях, север, противников 42%, сторонников 33%. Несмотря на массовую рекламу, украинское общество сопротивлялось идее вступления в НАТО, поэтому ее маскировали под общую идею евроатлантической интеграции. Мол, стать частью ЕС можно только в пакете. Для чего Западу и его контрагентам на Украине понадобилась такая стратегия, демонстрирует социология. Граждане Украины упорно и массово не хотели быть участниками однозначно антироссийских альянсов. Вступление в ЕС. Евроинтеграция была и остается центральной идеологемой постукраины. В центре, на западе и на севере число сторонников максимальное — 60%. В целом вступление в ЕС поддерживали 57%, ядро — 30%. Противников менее третье общества — 28%. Даже на Донбассе евроинтеграцию поддерживали 47%, ядро — 25%, а ее противники оказались в меньшинстве — 36%. Самое маленькое ядро сторонников, 14%, проявилось на юге, где противников 23%. Вступление в ЕС преподносилось украинскому обществу как далекая цель. В отличие от НАТО, у Евросоюза был исключительно белый и пушистый имидж, усиленный региональными программами, кредитами и близостью соседских Польши, Румынии, Венгрии и Прибалтики – которые выступали позитивными примерами. Образ врага. Показательно также отношение к потенциальным врагам. Наиболее миролюбивые и не видят угроз жители Новороссии. Таких большинство на юге — 57%, в востоке — 58% и на Донбассе — 61%. наименее миролюбив Запад, там таких всего 24%, зато большинство, 46%, видят главным врагом Россию. В целом русофобов на Украине в 2010 было 19%, крайне неравномерно распределенных по республике. Интересно, что США считали врагом в два раза меньше граждан, чем Россию, 10%. Важно отметить и тот факт, что Польша не выбилась в лидера угроз. Приведенные цифры очень хорошо показывают результат десятилетнего доминирования США, ЕС и Британии в общественном и информационном пространстве Украины. Впрочем, доверять информации социологов, которых финансируют западные фонды, в части поддержки евроинтеграции НАТО следует с осторожностью. Социологическая группа «Рейтинг» Относится к прозападным организациям, но в откровенных подлогах замечено не было. В целом в те годы все социологи отмечали парадокс: негативное отношение к НАТО при позитивном к ЕС. Хотя политики продавали евроатлантическую интеграцию пакетом. Выводы и прогнозы. К 2010 году глобальному Западу удалось соблазнить украинское общество образом ЕС как успешного проекта будущего. В отличие от НАТО, Евросоюз не противопоставлялся России. Поэтому в украинском обществе наблюдалась определенная политическая шизофрения, и создание единого государства с Россией и вступление в Евросоюз поддерживало большинство граждан. Одновременно было сформировано четко выраженное антироссийское ядро – 15-20%, которое преимущественно сосредоточено на Западе, в Центре и в Киеве. Однако антироссийское и в широком смысле антирусское ядро уже формировалось и на Востоке. Форпостами равноправия и дружбы вплоть до создания единого государства оставались Донбасс и Юг. Для справки. Смотри таблицы со страницы 193 по 198 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении.